«Где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса в волшебной стране!» «Удивляюсь!» — насмешливо сказал Татошка. «Как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу?» «Что ж поделаешь? Государственные обязанности!» Вздохнул лев, потрогав лапой золотой ошейник.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 «Надо готовиться к переходу через тигровый лес», — сказал он. «Что ты думаешь делать, дядя Чарли? У тебя есть какое-нибудь средство?» С любопытством спросила Элли. «Разве ты опять забыла, что мы несем с собой всепревращальное полотнище?» — ответил моряк. «Не знаю, как оно может нам помочь. О, оно способно на всякие чудеса».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 Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не по себе. Катошка с визгом полез под львиное брюхо, а как гикар зажмурила глаза. Подождите, ухмыльнулся моряк, то ли еще будет, клянусь всеми колдунами и ведьмами. Вечерело. Мрак быстро спустился на землю.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 И утром все вышли на берег большой и быстрой реки, где когда-то застрял на шесте страшила. Здесь утомленные путники наскоро поели и, даже не разбивая палатки, улеглись спать.